Глава двадцать Верхом на стеклянном коне Катерина продолжала осматриваться. Теперь она отличала до пергангеров от живых людей, а обычных приглашенных от переодетых охранников клуба Калиостра. Аглаю она все еще не видела, но зато заметила заместителя прокурора. Тот снова занял свое место среди гостей, но уже в стеклянном виде. На его коже играли зеркальные блики. Процесс перевоплощения занял всего несколько минут. Неподалеку от Катерины дама теней беседовала с Бестом и Гертрудой. «Как продвигается привлечение в наши ряды новых бойцов?» — спросила баронесса. — Все идут по плану, — ответила Гертруда. — Порошок Корнелиуса творит удивительные вещи. Мы добываем его из павших Пергангеров. Также Курт и Зед доставили нам несколько бочек, и мы их уже используем. Нам повезло, что в городе сейчас проходит много вечеринок в клубах и учебных заведениях. Все справляют Новый год. В массовых скоплениях людей распылять порошок очень удобно, а высокопоставленные лица... «Нам нужно обратить абсолютно всех. Над этим мы тоже работаем», — сказал Бест. «Половина городской администрации пришла сегодня на этот бал. Мы их уже обратили. Остальные скоро к нам присоединятся. Мы используем для этого людей из их близкого окружения». «Одна из операций планируется в ближайшие минуты в молодежном досуговом центре неподалеку отсюда. Мы заразим всех, кто придет на вечеринку, а среди них есть отпрыски очень влиятельных людей, к примеру, дочь главного прокурора города и сын президента одной влиятельной корпорации. Заполучим детей, они придут домой, заразят родителей, а те, в свою очередь, приведут в наши ряды своих ближайших соратников и приближенных». «Отлично!» — кивнула дама теней. «Чем больше, тем лучше». «Ты слышал?» — тихо спросила Катерина у стоящего рядом Алекса. «О каком центре речь? Не о том ли, где находится редакции Ирины и Артема?» «О том самом!» — мрачно кивнул Алекс. «Думаю, Матвей сейчас там. То-то я не вижу его в этом клубе». «Матвей?» — Катерина помрачнела. «Все действительно так плохо?» «По рассказам ребят он стал совершенно другим». Теперь не Матвей, а низший демон, занявший его тело. Ничего человеческого в нем уже не осталось. Так всегда бывает с обращенными доппергангерами. И теперь они хотят обратить весь город, слышал? У них неплохо получается. Видела бы ты, сколько доппергангеров скрывается в павильонах старого лунопарка? Целая армия! «Мои слоги хорошо выполняют свои обязанности», — прошипел темнейший. У Катерины по коже пробежали мурашки. «Да заткнись ты!» — не сдержалась девушка. Алекс изумленно вскинул брови. «С чего такие грубости?» — не понял он. «Я тебя чем-то обидел?» — Больше, чем обычно. — Это не тебе. Не помню, упоминала ли. Во мне сейчас сидит темнейший. Он ждет, когда сюда принесут тело Кирилла, чтобы выползти обратно. И иногда начинает со мной разговаривать. Алекс вытаращил на нее глаза и замер с открытым ртом. — Вот так, — развела руками Катерина. — Мне это и самой не по душе. Но как только я его выпущу, меня тут же прикончат. Сестры ли нож уже намекнули мне на это... В этот момент двери зала распахнулись, послышались изумленные возгласы, кто-то из женщин испуганно завизжал, Катерина обернулась и увидела четырех хираптеров. Непривычно было наблюдать этих монстров на земле. В своем истинном облике, сильно сутулись при ходьбе, искали острые клыки, хероптеры несли хрустальный саркофаг. Они держали его бережно, словно очень ценную и хрупкую вещь. Под полупрозрачной крышкой угадывалось человеческое тело. Наконец-то дама теней вышла вперед и сделала знак оборотням. Те учтиво поклонились и сняли крышку саркофага. Внутри, на подушках из красного шелка, лежало тело Кирилла. Оборотни расступились, шевеля гигантскими крыльями, и вся толпа испуганно раздалась в стороны. — Приветствуйте вашего повелителя! — воскликнула дама теней. По залу прошел испуганный ропот. Похоже, только сейчас члены клуба Клёстра начали понимать, что происходит нечто жуткое. «Что за дьявол?» — изумленно воскликнул Михаил Башаров, наблюдавший за происходящим в зале сквозь прозрачную стену. «Это же мой внук!» «А я думал, что мальчишка бесследно сгинул». «Ты не рад его возвращению?» — искренне удивилась Алена Александровна. «Конечно нет. Моя идиотка, дочь, оставила все свое состояние этого мальчишки. Согласно завещанию, пока он жив, я не имею права распоряжаться ее деньгами и имуществом. Вот почему мне приходилось жить рядом со свалкой, когда он сидел в психушке. Я так надеялся, что его прикончили, но сопляк объявился снова». Алёна Александровна гневно прищурилась. Старик показал ей свое истинное лицо, она то думала, что он еще может измениться. Похоже, верна пословица — Горбатова могилу исправит. — Откуда он здесь взялся? — не унимался Башаров. — Ты только посмотри, они обращаются с ним будто с королем. Может, вернемся в зал и все узнаем? — предложила Алена Александровна. — Разумеется, так мы и поступим. Я уже и думать забыл об этом соплеке, но гляди он вроде не шевелится. Надеюсь, мальчишка и в самом деле мертв». Башаров, забыв обо всем, заспешил к двери. Алена Александровна задержалась у его стола. Она извлекла из сумочки флешку и вставила ее в порт компьютера. Как только файл запустился, она быстро выдернула флешку и поспешила за Михаилом. «Темнейший внутри тебя!» — ошарашенно воскликнул Алекс. — И он слышит все, что я тебе говорю? — Все верно, — кивнула Катерина. — Еще иногда он принимается общаться со мной, но я могу его глушить, если сосредоточусь. Он же все узнает о наших планах. «Это очень опасно!» «Я в курсе, но пока ничего не могу с этим поделать!» Мимо прошел официант с полным подносом закусок. Алекс машинально сгреб горсть маленьких бутербродов и запихал себе в рот. «Я в шоке!» — признался он с набитыми щеками. «Сестра тьмы!» — провозгласила вдруг Гертруда. «Пришло время исполнить свое предназначение! Подойди сюда!» «Разваливать!» — шепнул Алекс. Она и сама это понимала, но гости уже расступились, освобождая проход к хрустальному саркофагу. Катерина увидела Гертруду, Беста и даму теней, они не сводились с нее глаз. Баранесса торжествовала и не скрывала этого. Катерина буквально кожей ощущала исходящую от нее ненависть. — Ты ведь не собираешься? «Раз они попытаются убить тебя, как только темнейший вернется в свое тело», — шепотом произнес Алекс. «Поэтому будь готов ко всему», — ответила девушка. Катерина медленно зашагала к саркофагу, сопровождаемая сотней взглядов. Она хотела казаться решительной и спокойной, но ноги предательски дрожали. Катерина лишь надеялась, что под платьем это не так заметно. Дама теней, стоявшая рядом с саркофагом, широко раскинула руки... И вдруг вокруг нее все померкло. Она словно притягивала к себе тьму. Ее фигура окуталась неясной темной дымкой. Сквозь черные клубы проступало лишь ее торжествующее бледное лицо. Тьма начала распространяться вокруг. В ней растворялись фигуры людей. Лишь луч света из трианона, да золотые иероглифы на стенах сияли так же ярко. В круге света остались лишь Катерина, Бест, Гертруда, Дама теней и открытый хрустальный саркофаг. — Подойди же, — вкрадчиво произнесла Фрида фон Шпильца, — возьми его за руку и верни темнейшему его тело. Освободись от этой тяжкой нож, ведь я знаю, что тебя уже не терпится». — Хотите избавиться от меня? — тихо спросила Катерина. — Знала бы ты, как давно я мечтаю это сделать. — А селенок, хватит. Ваш приятель темнейший наделил меня невиданной силой. К тому же, пока он сидит внутри меня, я могу неограниченно черпать его энергию. И будь вы хоть сильнейшая на свете волшебница, едва вы попытаетесь мне навредить, я не стану стоять, сложа руки. От вас только и останется, что грязное пятно на полу». В толпе гостей кто-то хохотнул. Катерина поняла, что это Алекс. Остальные просто застыли, потрясенные ее дерзостью. на дело было плохо, Катерина это понимала. В зале собралась целая армия дуппельгангеров, готовых напасть по первому слову баронессы. Она заглянула в саркофаг. Кирилл, казалось, спит... Настолько безмятежным выглядело его лицо. — Давай же, — шипел темнейший, — возьми его за руку, и я покину тебя. Но вместо этого Катерина призвала темный гламор. Стеклянные доспехи рубинового цвета облекли ее тело. Голову покрыл изящный красный шлем. Дама теней надменно усмехнулась и подняла руку. Катерина взмыла в воздух и зависла в метре над полом. Толпа изумленно ахнула. Девушка ощутила, как ее горло сдавливает невидимая рука, но не стала ждать продолжения и ударила. Ослепительная вспышка разметала тьму в зале, дама теней вскрикнула от неожиданности, ее хватка ослабла, Екатерина приземлилась на пол, она тут же развернулась и ударила всей силой в трианон, но заряд ее темной энергии рассеялся, не причинив механизму никакого вреда. Баронесса фон Шпильца зловеще рассмеялась. «У кого теперь селенок маловато?» — осведомилась она. «Чтобы закрыть портал одной твоей силы недостаточно!» И вся ее мощь обрушилась на Катерину. В воздухе расцвела огненная пентаграмма, которая рухнула на пол вокруг Державиной. Девушка ударила в ответ, но ее окружила невидимая преграда. Катерина оказалась в ловушке, когда пельгангеры, которых ловили, с помощью подобных пентаграмм. В этот момент толпа с криками раздалась в стороны. Алекс сбросил с себя темный плащ и ударил стеклянным кнутом. Бич разнес стеклянный ног Катерины, и пентаграмма, полыхнув, исчезла. Катерина тут же ударила даму теней гламором. Баронесса грациозно отодвинулась назад, словно призрак. Гертруда и Бест бросились в стороны, и весь заряд обрушился на место, где они только что стояли. Раздался взрыв, на пол посыпались осколки разбитых зеркал из стеклянного потолка. Удар разнес часть стены, снес колонну, которая рухнула и пробила еще одну стену, образовав проход в соседнее помещение. Дамы теней Басты Гертруда изумленно уставились на Катерину, застывшую в центре зала. Сзади к девушке приблизился Алекс, он держал наготове кнут. «Первый, кто приблизится...» «Попрощается с жизнью», — мрачно сказал он. «Что вы пялитесь?» — крикнула Гертруда Бесту. «Остальным уберите его, а девчонку схватить!» Артур, начальник службы безопасности дворянского собрания, выхватил пистолет и прицелился. Катерина и Алекс застыли от неожиданности. Со всех сторон слышался ехидный смех. Оккультисты издевались над отчаянными смельчаками. Тут в круг света ступила Алена Александровна. В ее руке блестел небольшой пистолет. Она прицелилась в Артура. «Убери оружие!» — серьезно произнесла она. Позади Сухоруковой возник Башаров, удивленный и напуганный. «Кто впустил ее в клуб?» — крикнула Гертруда. я здесь еще кто-то из их шайки! Найду виновного, его смерть послужит уроком всем!» «Что ты здесь разнюхиваешь? злобно спросил Бест. «Не твое дело!» — жестко ответила Алена Александровна. «Сейчас я уйду и заберу этих ребят с собой, Его не станете мне препятствовать. Стреляю я меткой на Кенти, и моя рука не дрогнет». И тут грохнул выстрел. Все вздрогнули от неожиданности. Артур удивленно уставился на свой пистолет, но стрелял не он. Алёна Александровна покачнулась и схватилась рукой за бок. На ее вечернем платье медленно расплывалось кровавое пятно. «Нет — Нет! — потрясенно выдохнул Башаров. Катерина в ужасе огляделась. За спиной алена Александровны она увидела Марину Дасову с пистолетом в руке. Девчонка злобно ухмылялась. — Старая ведьма! — крикнул Алекс. Катерина тут же поняла, что перед ней Ангелина Гальданская, «Где моя диоптра?» — рявкнула та. Феофани обещала мне вернуть ее». «Их здесь двое?» — сказала она Бесту. «Где-то ходит еще одна лазутчица?» Бесту ухмыльнулся и перевел взгляд на Артура. тебя напомнит, за что ты получаешь зарплату?» — холодно спросил он. «Простите, ребятки?» — прошептала Алена Александровна, оседая на пол. Но, кажется, больше я ничем не смогу вам помочь. Вирус уже в компьютере. Нужно, чтобы Артем запустил его. А я... Похоже, отстрелялась. Она бледнела на глазах. «Нет!» — крикнул Алекс, подхватив ее. В зале снова рассмеялись. Катерина испуганно огляделась. Со всех сторон их окружали злобные, усмехающиеся лица. Ее хватило ненависть к этим людям, радующимся чужой беде, жаждущим только власти и богатства». — Теперь ты понимаешь, почему я отношусь к ним, как к скоту? — Вкратце, спросил темнейший. — Люди, людишки, в жизни они уважают лишь одну вещь — кнут, который хлещет их спины. И чем ты жестокосерднее, тем больше они преклоняются пред тобой. Скоро ты станешь такой же, как я, сестра тьмы. Дай волю своей силе. Покажи им, на что спать. «И они провозгласят тебя своей богиней». Черту с два!» — выдохнула Катерина. «Я не такая, как ты!» Она вскинула руку и сосредоточилась. По залу пронесся вихрь темной энергии. Стеклянные осколки на полу начали скользить к центру, собираясь в гештальта. Еще несколько зеркал на стенах взорвались, обдав толпу осколками. В зале послышались испуганные крики. «Алекс, придерживаясь...» Теряющую сознание Алену Александру, а Катерина двигала скользящие по полу осколки зеркал. Она заставила их собраться в высокий столб, а затем создала силуэт коня, который блестел и переливался в свете Трианона. Катерина вскочила на него и обхватила руками изящную шею. Гештальт понесся по кругу, расшвыривая врагов в разные стороны. Гертруда, Бест, Михаил Башаров покатились по полу. Дама теней взмыла в воздух, спасаясь от стеклянных копыт. Гештальт подлетел к Алексу и Алене, И замер, готовый повиноваться. Катерина протянула руку, и сброшенный плащ Алекса скользнул в ее ладонь. Она бросила его на спину Гештальта, прикрыв острые кромки осколков. Алекс понял ее задумку и взобрался на монстра верхом, усадив перед собой обмякшую Алену Александру. — Остановить их! — взвизгнула Гертруда. — Схватить! Не дайте я уйти! — вторил Бест. Катерина всадила стеклянные шпоры сапог в бока коня. Гештальт скинулся на дыбы, едва не задев копытами подбежавшую ведьму, и Гертруда прокинулась на спину. Монстр пронесся сквозь разбитую стену зала и выбежал на улицу. «В — Огоню! — приказала дама теней. — Нам нужна эта дрянь! Соберите всех, кто есть поблизости, и пусть они притащат ее! Живой!